Триста тридцать Матерь Огни йоги Даю поручение помощи близким. Надо помочь. Правильно думать, как поступила бы я и что бы сказала, если бы мне довелось оказать эту помощь. Можно в эти моменты как бы сливаться со мною и действовать как бы силой и мыслью моей. Не порабощение, не одержание это, но полное слияние сознаний идущих по одному и тому же пути к одинаковой цели. Подготовка для этого слияния сознаний была достаточно продолжительной и трудной, потому и результаты не заметли себя уявить. Близкие очень нуждаются в помощи этой, а помочь некому. И никто так не сможет сказать, как сказала бы я, и как сможет тот, кто мне очень близок по духу. Поручение дается ближайшему духу. Выполнение поручения углубит и упрочит нашу связь. Только в действии уявляются и силы, и возможности. Действие надо уявить для утверждения огненной силы. Это тоже потребует известной степени самоотрешения. Самоотрешение принесет радость служения Свету. Радость служения среди безрадостных сумерек жизни импульсом будет идти до конца.